Глава 5. Похмелье от малодушия. Труп смотрел в зенит остекленевшими глазами. Кровь, щедро разбрызганная вокруг, уже вся была высушена неумолимым солнцем Даже скрюченные и изломанные конечности убитого слегка усохли Что уж говорить про его внутренности, щедро раскиданные по округе Жуткое зрелище Конечно, я видел трупы и делал их сам Но такое, совершенно иной уровень Никто в здравом уме подобно не совершит Да и свихнувшись, тоже воздержится Здесь передо мной лежал продукт действий существа, планка которого улетела наглухо и давно Иных мыслей просто не возникало Что скажете, шериф? Голос Ахеола был полон умеренного любопытства Это все же прямо попасть вашему профилю. Даже обоим. Я вздохнул, закуривая. Шериф. Снова. Класс даже не подумал меняться назад. А значит, трехсуточный отпуск стал единственным светлым пятном на ближайшее время. Впрочем, провел я его замечательно, хоть и вынужден был вновь заступить на службу. Если верить вашим словам, Охеол, то мы имеем дело с абсолютно психованным убийцей, обладающим сверхчеловеческими и магическими способностями, а еще он ребенок или компактная женщина с небольшими кистями рук. Вы сами так сказали, оценив структуру повреждений на раскидных органах, грустно протянул я. Теперь остается сделать элементарный вывод. Если вы знаете, что некто, отвечающий всем указанным качествам, не обладает силой, достаточной для того, чтобы порвать в клочья и хорника размером с крупного барана, а еще этот самый подозреваемый обладает железным алиби, который способен подтвердить минимум четыре разумных то вы... Мы имеем однозначный: этого монстра провала суматоха. Бог хмыкнул, прохаживаясь вокруг распотрошенного тела. Тварь была крупной и сильной, явно необычной мелкой дичью, которую бессознательно производит Аркадия, а была выведена в закромах тирайнов. Но вот повстречала убийцу куда серьезнее. Длинное членистое тело твари, покрытое плотным хитином, рвали руками, а возможно даже и зубами. Я предполагал, что смертельным повреждением стало первое, вбившая голову этого зубастого насекомого подобного уродца прямиком в грудную клетку. Затем мы перевернули на спину, наступили на грудь выдавливая расколотую голову назад, вырвали и отбросили четыре передних лапы с секущими клешнями. Обезвредив умирающего монстра, его начали рвать на части, оставив в конечном итоге лишь внешний хитиновый панцирь. Скорее всего, просто потому, что он перестал организировать, отчего интересно падающего иссяк. Аврора Адамс не могла этого сделать, наконец сказал бог. Ей категорически нельзя выходить из-под пятна. Смертельно опасное Туманное пятно над Незервиллем, из-за которого в городе никогда не светит солнце, убийственное для желтоглазых. Когда идет дождь, туман опускается делая город зловещим лабиринтом, полным матерящихся заблудившихся. Этот туман сборщик магии, собирающий ее с большой площади средней зоны, но здесь, в этой самой зоне, кое-какая свободная магия все-таки есть. «Вы сказали, что ей категорически нельзя выходить, так?» — повторила за мэром. «А значит ли это, что сия девица была под ежесекундным присмотром все время?» «Нет», — в ответе шестерукого здоровяка я услышал неудовольствие. «Значит, это вполне могла сделать она», — удовлетворенно заметил я. Вы предузяты? Нет, я как раз руководствуюсь логикой, господин мэр. Переведя взгляд на Бога, я пальцем поправил шляпу, продолжив. Пока закладки Бога из машины не сработали, то мне даже ненавидеть суматоху особо не хотелось. Уничтожить как чрезвычайно опасное существо, виновное в смерти тысяч разумных, безусловно. Но я всегда держу в голове, что она была опасна, непредсказуема и эффективна, задолго до того, как ее магия проснулась. Вы же предпочитаете этот момент, отображенный в газетах, книгах и самой истории, игнорировать. И я не понимаю, почему. Ее отец, нехотя выдал Бог после короткой паузы дал слово, что она в хайкорте только на излечении. что Аврора Адамс будет соблюдать полный нейтралитет ко всем нашим жителям. Ага. То есть при словуте начальства агента диверсанта, всегда работавшего одиночно и свободно, говорит о том, что они этому специалисту что-то приказали. Ехидно покивал я. Так, мастер Квикс, наш разговор заходит никуда. Посуровил мой собеседник, раздраженно гоняя тремя руками мух. Я назад в город, опрошу Аврору, а вы будьте добры, возьмите останки и наведайтесь с ними к Тирайнам. Возможно, у них сбежали два монстра, а мы видим лишь итог их конфликта. Это был не лишено логики, поэтому я, недовольно бурча, занялся насекомым подобным кадавром, пытаясь завернуть его получше. Рядом стоящий шкрас, чья шерсть уже неплохо отросла, косился на мои действия с определенным ужасом на морде. Что же, чем дальше влез, тем больше фобию у Каруса, но есть же такое слово. Надо. Отпуск у меня прошел великолепно, чудесно и волшебно. Столько всего хорошего вспомнилось о активном зеленокожем народце, чья юная и весьма активная представительница составляла мне компанию, что у меня даже появилась вера в светлое будущее. Настроение еще изрядно подняли очень хмурые Элла и Эльма, сидящие на кухне и пьющие чай с пирожными, а также невероятно хмурые Пенелопа Кайзенхерц вместе с ними и Хиггс, составлявшие девочкам компанию в то время, как я вернулся домой, радостный как птичка. Впрочем, увидеть эти прекрасные лица прекрасных женщин стал ягодкой на том торте, который мне внезапно обломился. У Маслины еще большими чаевыми, Херн не сообщил по большому секрету, что звуками из снятого мной номера выражали неудовольствие аж пять особ. Дочери, пастушка, помощница механика и, что приятнее всего, некая худая и нервная девушка с постоянно дергающимся взглядом. Ну да, Эльма, Элли, Немей и Пенелопа так зашли. Послушать и позлиться. А вот суматоха двое суток наслаждалась. Но что интересно, так и не потребовала у Херна другой номер. Когда-то я слышал начало одного анекдота. Заходит должник в логово и хорников и говорит... Конец не помню, но сейчас он был вполне открытым. Я подъезжал к комплексу усадьбь семьи тирайнов, одного из родов-основателей хайкорта. И они были теми, кто давно и успешно встроил в свои собственные тела гены полтоядных тварей. Хотя тут необходимо уточнение. Скорее, человеческий мозг был встроен в тела искусственно выручных гибридов, чьи гены были смесью разумных рас ихорных существ. В общем, коллеги доктора Денарифта во всей красе. Мой приезд вызвал переполох, а переполох тирейнов вызвал уже переполох конкретно у меня. Пусть особых охотничьих инстинктов у меня, как у Кида, не было, но видеть, как излучающий Красную ауру твари, суетятся за стенами было довольно жутко. К тому же далеко. Очень далеко не все из тирайнов были прямоходящими. Зато те, кто обладали конечностями, похожими на человеческие, сейчас крепко что-то в них сжимались, стоя за дверьми и окнами. Оружие, разумеется. Что это еще могло быть? Въехав на поросшую высокой зеленой травкой лужайку перед главным входом, я начал неспешно снимать шкраса, нервировавшую того тушу. Кот, отличаясь умом, сообразительностью и темпераментом, лишь морщился и нервно бил себя хвостом по свободному боку, всячески намекая, чтобы я на нем больше дрянь не возил. Нужно будет дать ему внеочередное ведро молока за вредность. Триада воина получает один уровень. Текущий уровень – 12. Распотрошенная туша, вываленная мной из дерюги, перед глаза спрятавшихся, боящихся и заинтересованных, значительно пригасила негативные эмоции. Когда я вообще сел, прислоняясь к боку Шкраса и закуривая сигарету, те еще раз активно скакнули вниз. Мда уж. Тирейны, конечно, доставляют много хлопот жителям Хайкорта. У них часто сбегает какая-нибудь тварь. Но какой смысл Киду резать курицу, несущую золотые яйца? Если бы в Незервилле водились лишь начальные твари, которых бессознательно производит Титаническая Аркадия, то тут бы долг пришлось гасить до глубокой старости. Однако это мои мысли как охотника. А Тирейны, несмотря на все свое влияние и могущество, в этом уравнении дичь, вынужденная, к слову, терпеть охотника рядом. Свадьба выплюнула злого Вика Тирейна, как маленькую серую косточку, которая тут же попыталась воткнуться мне взад. Триада вождя получает один уровень. Текущий уровень 21. Первое было прекрасной новостью. Мне очень не хватает физической мощи. А вот второе. Черт, нужно принимать меры, пока моя харизма начала крутить мозги окружающим. Шериф Крикс забулькал раздувший голову человек-осьминок, шевеля своими околоротовыми псевдоподиями. Как это понимать? Это ваш ихорник, утвердительно ткнул я сигаретой в кучу подсохшего раздраконенного мяса. У меня есть по поводу него вопросы. Вы могли вызвать? меня в город». Взвизгнул бесящийся от негодования мутант, делая руками сложные эмоциональные жесты. «У них что, в роду был попаданец из Италии?» «Срочные вопросы, мастер Тирейн, Не стал давить я. «Видите ли, эту тварь убил не я. Его порвало на части что-то». Или кто-то. Поэтому у меня с ахиолом появился мотив срочно получить у вас консультацию по этому вопросу. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз я не привез сюда ваш разорванный таким образом труп. Объяснение устраивает. Устроило, но со скрипом. Не знаю, кто из причудливых существ внутри заглавного, но Вика пылал отчетливым желанием накрутить хвост мне так, как накрутили ему. Увы, восьминога не срослось, поэтому он, отчетливо полыхнув страхом в ответ на мои слова об убийстве, принялся изучать тушу. Почти сразу же мне было сказано очевидное для меня, но совсем не очевидное для ахиола. У тиренов не было существ, способных. Моментально расправиться с пастухом. Последним звали как раз покойника, щерящегося в зенит разбитыми жвалами. Подобные твари отлично контролировались тирайнами, используясь как сторожа для остальных образцов. Этот из новой партии оказался чересчур свободолюбив. Когда мы выращиваем кого-либо опаснее пастуха, то мы не выпускаем образец в общие загоны, Шериф Крикс, слегка брюзгливо прошепелявил Вика. Конечно, вы можете вспомнить того несчастного песколаза, только он был исключением. Проверьте архивы города. Там упоминаются все случаи, когда от нас убегало нечто, представляющее действительно серьезную опасность. Как по мне, даже такое, потыкал я останки носком сапога, может устроить резню на фермах. Это развеселило Вика настолько, что он даже изобразил несколько смешков. Поверьте, шериф, если бы вы видели то, что у нас заказывают, то сочли бы пастуха лишь невинным щеночком, но тех особей мы никогда не выращиваем полностью, поставляя исключительно в виде законсервированных зародышей. Ничего опаснее пастуха у нас сейчас нет. Слово тирейнов. Ну тут мы уже слегка выбились за рамки допроса, а я получил ответ на то, откуда государства во всем мире берут предназначенных для войны и диверсии и хорников. Все-таки на. На дворе, если сравнивать Кендру с землей, где-то год 1922, не выше. Я вас услышал, мастер Терейн. На этом позвольте откланяться. Мне срочно нужно сообщить Охеолу, что у нас в Незервилле орудует могущественный психопат, способный порвать наиболее опасного из простых монстров вашей семьи голыми руками. И да... «Озаботьтесь, чтобы он до вас не добрался, уважаемый Вика». Шериф Крикс донеслось мне в спину. Я обернулся, бросая взгляды на Вика. Тот, несмотря на свои местами даже ужасающую внешность, как-то сумел изобразить на своем нечеловеческом лице серьезное выражение. «Не приезжайте сюда больше без крайне весомого повода. Семья Тирейн не желает видеть на своей территории неприглашенного должника». «У вас есть мой номер». «Интересно, чем он слушал мои слова о том, что кто-то порвал их монстрилу?» «Жопой?» «Поехали, Карус», — сказал я коту, пока местные хозяева не догадались потребовать в нас увезти отсюда эту падаль. Гигантский манул тут же опроверг все законы природы, по которым животные не особо понимают человеческую речь, тут же пускаясь в неуклюжий галоп.